Глава восьмая. Так оно и было. В то лето, когда Люку исполнилось тринадцать, его отцом произошел несчастный случай на заводе, где он проводил обследование. Качавшаяся на тросе балка задела его и стоявшего рядом мастера и сбросила обоих с верхней галереи. Мастер погиб. Коди чудом остался жив, но сильно покалечился. Два дня он находился между жизнью и смертью. Врачи не могли установить, поврежден ли у него мозг до тех пор, пока он не пришел в себя и не спросил своим обычным резким тоном, «Кто, черт побери, здесь начальник?» Спустя три недели карета скорой помощи привезла Коди домой. Его густые черные волосы были наполовину сбриты. Самую ужасную из ран прикрывала марлевая повязка. Лицо. Обыкновенно худощавая, загорелая, с одной стороны распухла. Там желтели синяки разных оттенков, следы от ушибов, которые постепенно исчезали. Грудь была забинтована, правая рука и левая нога в гипсе, поэтому он не мог пользоваться костылями. И, лежа в постели, проклинал телевикторины. Идиоты, ослы! И кто это, по их мнению, будет смотреть такое дерьмо? Мать Люка, обычно такая живая, после несчастного случая с отцом, сильно изменилась. Поначалу, в те страшные два дня, когда Коди был на волосок от смерти, она места себе не находила и все время плакала. Маленькая, невзрачная, с покрасневшими от слез глазами. Казалось, ее рыжие волосы и те поблекли. — Ма, — обращался к ней Люк, — но она его не слышала. Иногда хватало ключей от машины, и в каком-то помрачении снова мчалась в больницу, оставляя люка одного в доме. Даже после того, как Коди вернулся к жизни, она никак не могла прийти в себя. Когда Коди привезли домой, она часами молча сидела у его постели, осторожно поглаживая толстую вену на внутренней стороне его запястья. Вместе с ним она смотрела телевизионные викторины, и на ее губах появлялась робкая улыбка. «Господи, как они куда кудахчут!» — с отвращением говорил он. Рут наклонялась и прижимала щекой к его руке, будто он изрек нечто из ряда вон выходящее. Люк, который раньше был средоточием ее жизни, теперь оказался где-то с краю. Стоял июль, и заняться ему было нечем. Они переехали сюда, в пригород Питерсберга, Штат Виргиния, совсем недавно, в конце учебного года, и он толком не успел познакомиться со сверстниками. Все мальчишки на его улице неугомонные, песклявые, были моложе его. Люк раздражал их виз, когда они играли в лапту, бесконечный тах-тах при стрельбе из воображаемых пистолетов. Двух-трехлетки сидели в цветастых надувных бассейнах из пластика и целое утро выливали из них воду кружка за кружкой, пока задние дворы не превращались в море жидкой грязи. Себя таким маленьким Люк не помнил. Слоняясь по дому, они арендовали виллу в колониальном стиле, среди леденящей, бело-золотистой изысканности, он то и дело видел свое отражение в зеркалах с золоченными рамами. Неуклюжий, всеми забытый, ходит в раскачку, ноги непомерно длинные, лицо потеряло детскую миловидность, но окончательно еще не сформировалась. Овальная, хрупкая, с копной светлых волос, на зубах железные пластинки, из-за которых губы казались неровными и беззащитными. Он вырос из своих джинсов, но понятия не имел, как купить новые. Такими вещами всегда занималась мать, и он привык к этому. Раньше рут все делала для сына сама, и это даже раздражало его. Теперь он сам готовил себе завтрак, какие-нибудь хлопья с молоком, а днем на обед сэндвич. Ужин готовила мать, наспех, не как прежде. Чаще всего Люк ужинал на кухне в одиночестве, а она уходила с подносом к отцу и ужинала вместе с ним в спальне. И если Рут и оставалась с Люком, разговоров только и было что об отце. Теперь она не расспрашивала Люка о его делах, нет. Каждая ее фраза начиналась и кончалась одинаково. «Твой папа — то, твой папа все. Ни о чем другом она не помышляла. Как мужественно и стойко он переносит свое несчастье. Каким мужественным и стойким он был всегда. Каким надежным он был с самого начала. «Мне было всего девятнадцать, когда мы встретились», — рассказывала она, — «а ему тридцать. Я была невзрачной девчонкой, а он красавец, с прекрасными манерами, в замечательном сером костюме». В то время я собиралась замуж за Эзру, папиного брата. Ты, наверное, не знала об этом, правда? Да, я тогда пользовалась успехом. И тут вмешался твой папа. Ух, настырный же он был. Его не смущало, как это выглядит со стороны, ему было все равно. Растолкал всех и объявил себя моим женихом. Сперва я думала, он смеется надо мной. Ведь он мог бы взять себе любую девушку, любую красавицу. Но потом я увидела это всерьез. Я не знала, что делать, потому что по-настоящему любила твоего дядю Эзру, хотя он был... он был гораздо проще, больше подходил ко мне. Но стоило появиться твоему папе, даже воздух в комнате, и тот становился другим, живым, что ли. И вот однажды он положил мне руки на плечи, я сказала, ему не надо, я помолвлена с Эзрой, а он сказал, что знает об этом, и подошел еще ближе. И тогда я сказала, что Эзра хороший, очень хороший человек, а он ответил «Да, это правда». И мы обнялись и прижались друг к другу, как двое людей, у которых общее горе. И я сказала «Да, ты ведь почти что мой деверь». И он сказал «Да, вот именно почти», и поцеловал меня в губы. Люка пустил глаза. Зачем она рассказывает о таких вещах? «Если мы ссорились», — продолжала она, — «ты должен знать, Люк, виноват в этом был не он. Ну кто я такая? Подумаешь, девчонка с фермы из захолустного округа Гаррет, Почти совсем неграмотная, да и поладить со мной не так-то легко. Я человек нелегкий. Ты не должен его винить. Однажды ты еще ходил в детский сад, и наверняка не помнишь. Я забрала тебя и ушла от него». Сказала, что он меня не любит и никогда не любил, а женился на мне на зло своему брату, которому всегда завидовал. Я обвинила его во всех смертных грехах, а когда он ушел на работу, взяла тебя и отправилась на станцию. Сейчас смешно рассказывать, но тогда мне было не до смеха. Пока мы сидели на скамейке и ждали поезда, какого-то солдата вырвало прямо в мою раскрытую сумку. Подошел поезд а я никак не могла заставить себя слазить в сумку и вытащить билеты, если они еще на что-то годились, Не могла заставить себя вытащить деньги, чтобы купить новые билеты. И я, как нищенка, попросила у монашки монетку и позвонила твоему папе. «Коди», — сказала я, — «приезжай за мной. Я не хочу с тобой расставаться». «О, Коди, мы так сросли, что если даже ты не любишь меня...» Теперь нам с тобой не разойтись. Я должна вернуться к тебе. Он бросил все и приехал за мной на машине, спокойный, уверенный, в своем замечательном сером костюме, не похожий на других. — Ты не помнишь? — спросила она. — Совсем забыл. — Ну, вероятно, оно и к лучшему. Знаешь, Люк, когда едва не теряешь близкого человека, с глаз будто пелена спадает. Начинаешь понимать, как много он для тебя значит. Видишь, что нет никого, кто бы хоть немного походил на него, что он незаменим. Он всегда заботится прежде всего о нас с тобой, никогда, ни разу в жизни не оставлял нас. Когда уезжает по делам на новое место, то всегда вместе с нами, потому что, как он говорит, не хочет быть таким, как его отец, разъезжает повсюду, а о родных и думать забыл. Неправда. Будто твой отец возит нас с собой потому, что не доверяет мне. Он по-настоящему заботится о нас. Я часто вспоминаю, как твой папа поцеловал меня тогда в первый раз. Да, вот именно почти, что деверь, сказал он, и поцеловал меня так легко, но так настойчиво и уверенно, как будто не представлял себе, что я могу ему отказать. И теперь я понимаю, Тогда-то и началась моя жизнь. А в то время мне это даже в голову не приходило. Я и не подозревала, как все это важно. Не знала еще, что один человек может иметь на другого такое влияние. Но если мать изменилась, и если уж изменился сам Люк, стал похож на привидение, как он считал, то Коди не изменился нисколько. Как-никак... Он не пережил напряженных дней борьбы со смертью, потому что был без сознания. Он не пережил страха смерти, когда пришел в себя, ведь люди его склады чужды подобных мыслей. Он перенес все с обычным для него равнодушным высокомерием и воинственностью. А теперь беспокойно метался в кровати, ожидая, когда же, наконец, встанет на ноги. «Больше всего меня бесит в этой истории вот что», — сказал он Люку. Когда балка врезалась в меня, я почувствовал удар и боль, понимаешь? Удар и боль. И пока я летел вниз, мне хотелось сдать этой балке сдачи врезать кому-нибудь. И сейчас у меня вроде бы такое же чувство. Я все еще жду удобного случая расквитаться. Судиться с ними, требовать, компенсации это ерунда. Единственное, чего я хочу, вмазать как следует этой балке. Мама спрашивает, «Ты суп будешь?» Люк нервно провел ладонями поляшком. «Нет, не хочу». «Какого черта она меня пичкает?» «Слушай, Люк, если бабушка сегодня опять позвонит, скажи, что я ушел на работу». «На работу?» «Я не могу больше слушать по телефону ее причитание». «Но ты все время говорил ей, что еще очень слаб, чтобы тебя навещали», — сказал Люк. «Вчера ты был очень слаб, а сегодня пошел на работу. Что же она подумает?» «Меня нисколько не волнует, что она подумает», — сказал Коди. После несчастного случая бабушка ежедневно звонила по телефону из Балтимора, и потому, как Коди с ней разговаривал, было ясно, что он не так уж любит ее. Люку, хотя он мало знал ее, бабушку очень нравилась. Но отец сказал, что внешность обманчива. «На людях она совсем другая», — сказал он Люку. «Ты не знаешь ее». Не знаешь, каково было жить с такой матерью. А Люку казалось, что он знает, ведь он уже слышал обо всем этом миллион раз. Но отец оседлал любимого конька. Теперь его не остановишь. «Вот я приведу тебе пример», — сказал он. «Ты только послушай. Так оно и было». Такими словами он всегда начинал свои воспоминания о детстве. «Так оно и было», — говорил он, будто рассказывал о чем-то немыслимом, невероятном. Но все, что обычно шло за этими словами, Никогда не казалось Люку очень уж страшным. Клянусь, у твоей бабушки была подруга, Эммалин, с которой она тысячу лет не виделась. Единственная бабушкина подруга. Эта самая Эммалин жила в... Забыл, где именно, но где-то далеко. Так вот, однажды я накопил денег к Рождеству, чтобы купить маме билет на автобус в тот город, где жила Эммалин. Я работал как лошадь, залез в долги и даже украл часть денег. И вот утром на Рождество я преподнес матери билет на автобус. Мне тогда было семнадцать лет, и я вполне мог остаться с младшими. И я сказал, «Завтра ты поедешь к Эммалин, погостишь там недельку, а я до твоего возвращения присмотрю за домом». И, знаешь, что она ответила, «Ты даже не поверишь». «Но Коди, милый», — сказала она, «послезавтра у Эзры день рождения». Он посмотрел на Люка. Тот ждал продолжения. «Понимаешь, — сказал Коди, — 27 декабря, день рождения Эзры!» «Ну и что? — сказал Люк. А то, что она не в силах была расстаться со своим драгоценным сыночком в день его рождения, даже ради встречи с самой старой, самой любимой, единственной подругой, когда другой сын подарил ей билет для поездки. Я бы тоже не хотел чтобы моя мама уезжала на мой день рождения, — сказал Люк. Нет, — Нет-нет, ты не понял главного. Она просто не могла расстаться со своим любимчиком Эзрой. Меня или сестру она бы оставила, не задумываясь. — Откуда ты знаешь? — спросил Люк. — Ты когда-нибудь пробовал дарить ей билет в свой день рождения? Я уверен, она сказала бы то же самое. — Мой день рождения в феврале, — сказал Коди. — Никаких праздников, чтобы делать подарки в феврале нет. «Сам не знаю, зачем я веду с тобой эти разговоры. Ты единственный ребенок в семье. Вот в чем твоя беда. Ты понятия не имеешь о том, что я пытаюсь тебе объяснить». Коди перевернул подушку и со вздохом откинулся на нее. Люк вышел во двор и стал кидать бейсбольный мяч в стенку гаража. Мяч с глухим стуком ударялся о стенку и, сверкнув на солнце, отлетал от нее. Раньше с ним играла мать, учила его отбивать мяч битый и подавать сверху. Она была хорошей спортсменкой. Порой в ней проглядывала та худенькая, быстрая девчонка-сорванец, какой она, видимо, была когда-то. Но игру с матерью он всегда воспринимал лишь как зубрежку перед экзаменом, как подготовку к настоящей игре с отцом. В конце недели, приезжая домой, Коди подавал сыну мяч, И если тот битый запускал его через забор, говорил не дурно, совсем не дурно. В такие минуты у Люка и походка делалась более уверенной, и плечи распрямлялись. Ему казалось, он становится похожим на отца. После такой разминки он неторопливо с независимым видом направлялся в дом и, проходя во дворе мимо машины Коди, спрашивал: Ну как, она еще не жрет бензин впустую? Открыв холодильник, Он пил прямо из кувшины чай с льдом, хотя мать терпеть этого не могла. Пришла пора оторваться от матери. Все эти годы он ходил за рут по пятам, целиком подчиняясь ей, тащил за собой игрушечный веник, если у матери в руках был настоящий, или, облокотившись о ее туалетный столик, восторженно наблюдал, как мать пудрит свой веснущий нос. Монотонность женской жизни. Его это больше не интересует. Ему осточертили все эти мелочи — отмерять мыльные хлопья для стиральной машины, ожидать слесаря. Давно пора занять место рядом с отцом. Но отец лежал на спине в спальне и безостановочно ругался. Что с этим проклятым телевизором? Зачем было покупать Sony, если его некому чинить? Сегодня же я найду мастера. Непривычно мягко сказала Рут. Теперь она все время носила платье, ведь Коди сказал, что ему надоели ее бесконечные брючные костюмы. И действительно, она выглядела не столь модной, как большинство женщин, хотя Люк не был уверен, что дело тут в брючных костюмах. Даже когда она перешла на платье, что-то было не так. Они были ей или слишком велики, или слишком топорщились. Или слишком блестели и видом своим напоминали не столько одежду, сколько панцирь?» — думал Люк. «Ну, а так лучше?» — с надеждой спросила она мужа, стоя на пороге в своих дешевеньких мокасинах, потому что, как она утверждала, в округе Гаррет ее не приучили ходить на каблуках. К этому времени настроение Коди улучшилось, и он сказал, конечно, милый, просто замечательно. Коди не всегда был раздражителен. Его раздражало перенапряжение, длительная неподвижность, неотвязное чувство стесненности и неудобства. И все же он обуздывал себя. Но не проходило и двух часов, как «Рут, можешь ты объяснить мне, почему я должен жить в доме, похожем на бомбоньерку? Неужели обязательно было арендовать дом, где кругом золото и завитушки? По-твоему, это шикарно?» Коди работал в одиночку. Такое уж у него было занятие. Закончив модернизацию производственного процесса на заводе, пригласившем его в качестве эксперта, он отправлялся в другое место. Его компаньон Слоун жил в Нью-Йорке и по заказам Коди делал специальные приспособления. Сортировочные стеллажи, упаковочные механизмы, универсальные инструменты, выполняющие сразу несколько операций. Поэтому у Коди не было друзей по работе, которые навещали бы его если не считать единственного визита владельца завода, на котором произошел несчастный случай. С соседями они тоже были незнакомы, жили втроем, сами по себе. С тем же успехом они могли бы находиться на необитаемом острове. Неудивительно, что Коди стал так раздражителен.